Грег Бир. Касательный рассказ Лаури от премии Хьюго в 1987 году. Загорелый коренастый мальчишка в футболке и коричневых шортах стоял по пояс в траве посреди калифорнийского луга. Паля панамы бросали тень на его азиатское лицо. Он не сводил глаз с большого двухэтажного фермерского дома, насвистывая поднос мелодию сонаты Гайдна для фортепиано.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 И что, спросила женщина. Ах, Лорэн, пока это холодный бульон. Мальчик лёг в траву. На луг он попал, перескочив через изгородь, окружавшую новый квартал на другой стороне дороги. Летом занятий в школе не было, а его мать, вернее, приёмная мать, не любила, когда он целый день мельтяшил перед глазами. Совсем не любила. Перед его мысленным взором возникла клавиатура гигантского рояля, и он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 Пол Тремонт. Хотя при рождении мне дали другое имя и фамилию, я кореец. А какое же твоё настоящее имя? Мои родители велели никогда не упоминать его. Меня усыновили. А вы кто? Седовласая женщина оглядела его с головы до ног. Меня зовут Лорен Девайс. Ты же живёшь неподалёку? Он указал на домики, теснившиеся по другую сторону дороги. Землю под эти дома я продала 10 лет тому назад. Она помолчала, о чём-то задумавшись. Вообще-то я не в восторге от детей, которые гуляют где не следует. Простите меня, потопился пол. Есть хочешь? Да. Сэндвич с сыром подойдёт? Он удивлённо посмотрел на неё, кивнул. В просторной кухне с линолеумом на полу, со стенами из красного кирпича, он сидел за дубовым столом, уминал сэндвич и не сводил с неё глаз.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 Пол на делочки посмотрел на экран. И что? Они сворачиваются и разворачиваются. Классно. Тянутся к тебе, а потом удаляются. Он оглядел мастерскую. Ух ты! Мальчик бросился к чёрному музыкальному синтезатору, стоящему в углу. Транклейвер, со всеми прибамбасами. Меня учат играть на пианино, но я бы предпочёл синтезатор. Вы на нём играете? Я играю с ним, раздражённо ответил Тутти.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 который будет расти, достигая максимума, чтобы потом уменьшиться до точки и исчезнуть. Тут и нарисовал двухмерные фигурки, в восторге взирающие на происходящие перед их глазами изменения. С этим всё ясно. Вновь кивнул пол. Теперь я могу поиграть на транклейвере. Ещё минут, потерпи. Так как должен выглядеть тесаракт, попадая в наше трёхмерное пространство? Вспомни программу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 Кокрам изложил суть дела. Тьюти подумал несколько минут, покачал головой. Очень сложно, Ирвинг. Такого ещё никто не делал. Потребуется месяц, чтобы понять, есть ли решение у поставленной задачи. Сейчас меня именно это и интересует. Разрешимо ли она? От этого зависит многое. Кокрам сцепил руки, вроде бы ещё больше побледнел. Дайте мне знать как можно скорее. Займусь этим незамедлительно. А это ваш ученик? Хокром указал на пол. Нет, юный друг интересуется музыкой, отлично играет Моцарта. Я помогаю ему с тесаректами, ставил пол. Надеюсь, ты не мешаешь Питеру. Его работа очень важна. Пол покачал головой. Вот и хорошо. Ихокром отбыл, зажав папку под мышкой.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 Знаешь, если взять трёхмерный объект и перенести его в четырёхмерное пространство, он вернётся зеркально отражённым. Поэтому, если мою правую руку он поднял правой рукой, поднять наверх или опустить налив вниз, она станет в точности как левая. Не поняла, покачала головой Лорен. Что такое наверх и налив вниз? Так пол назвал перемещение вдоль четвёртой оси координат. Те, кто придерживается научной терминологии, называют их ана и ката. Всё равно что вверх и вниз для плоскоземца, которому доступны только движения вправо, влево и вперёд-назад. Она подумала о превращении одной руки в другую. Всё равно не могу себе этого представить. Я пытался, но тоже не смог, посетувал Тутти. Наверное, наши мозги слишком закостенели. Наверху Пол переключил транклейвер в режим дуэта кофедрального органа и электрогитары и наигрывал вариации на тему Перголези. "Ты и дальше будешь работать на хокрома?" спросила Лорен. Тут ты вроде бы и не услышал её. "Невероятно", пробормотал он. "Парень просто болтался неподалёку. Ты случайно привела его сюда?" "Невероятно".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 Помните, это лишь контуры, которые мы можем видеть. Потом я нарисую на про верхней и лево-нижней линии, которые свяжут контуры. Мальчик добавил сечениям густоты цвета, чтобы они выглядели объёмными. Улыбнулся, объяснил, что это необходимо, потому что проекция четырёхмерного объекта в нашем пространстве становится, естественно, трёхмерной. Выглядят они как растения в саду с цветами и прочим. У них много рук и пальцев. очень похожи на водоросли в аквариуме. Тутти, соотвишший от изумления челюстью, не отрывал глаз от возникающей на экране картинки. По-моему, вы напрасно тратите время, заявил Хокрам. Заключение о разрешимости задачи мне нужно сегодня. Он прошёлся по гостиной, потом плюхнулся в кресло. Я занимался другими делами, признался Тутти. С этим мальчиком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 Тути засиделся в мастерской за полночь, вслушиваясь в металлические звуки, издаваемые конусом. Ночь напролёт транклейвер раз за разом проигрывал композиции Пола. Тути лежал на кровати в своей спальне, наблюдая за бликами лунного света на стене. Как далеко придётся идти четырёхмерным существам, чтобы попасть сюда, думал он. Как далеко пришлось идти мне, чтобы попасть сюда?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 Источником вибрации стало четырёхмерное существо, перемещающееся по их трёхмерному дому. Тутти дрожал от волнения. Питер, руки Лоренс сжались в кулаки. Пол пригласил гостей, объяснил Тутти. Повернулся к лестнице. Первые 4 ступени лестницы и часть пола завертелись и исчезли. Потоком воздуха его едва не затянуло в дыру. Удержавшись на ногах, он наклонился, потрогал место разреза.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 Как я понимаю, его уволили. Вот он и злится. Тут тя отошёл на три шага, разбежался и перепрыгнул через чёрную дыру. Поднялся на пару ступеньек, остановился как вкопанный. Господи, его осенила новая мысль. Они выбивают половицы из трёхмерного пространства в четвёртое измерение. Как пол и говорит неуклюжий уольни, они могут нас убить.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 Пол светился счастьем. Им понравилась музыка. Тутти и Лорен остались вдвоём. Лорен застыла как статуя. Тутти ходил по кабинету, ероша рукой волосы. Может, он вернётся, пробормотал Тутти. Я даже не знаю, фраза он не закончил. Мог ли трёхмерный мальчик выжить в четырёхмерном пространстве, перемещаясь вправо вверх или лево вниз. Тут те не протестовал, когда Лоран решила позвонить приёмным родителям мальчика и в полицию. По прибытии полицейских он с каменным лицом стоически выслушал их вопросы и обвинения и рассказал всё, что знал. Ему не поверили. Никто не знал, чему можно верить. Зафиксировав все разрушения на фотоплёнку, полицейские ретировались.